Может быть, в них проскакивают чертовские искры, а к господину Вахмайстеру или даже Гаупт-Вахмайстеру они обернутся самыми обыкновенными человеческими глазами. Маленький человек с темной бородой в одежде крестьянина входит в город Ворошиловград и теряется в уличной толпе. Зачем он пришел в город? Может быть, он несет в мешке на базар масло или творог или утку, Чтобы обменять это на гвозди, на бясь или на соль. А может быть, это самый страшный человек, способный подорвать власть самого советника седьмого отдела фельдкомендатуры доктора Шульца. Юноша, съежившись, спит в низинке в степи, солнце пригревает его, и от одежды его поднимается пар.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 «Женя! Откуда ты?» Но товарищ Володя в обычной своей, несколько горделивой официальной манере говорит, «Ты мне скажи сначала, чем ты дышишь». Это старый товарищ Володя, комсомолец Евгений Стахович. Перед ним нечего таиться, и Володя рассказывает ему все, что касается лично Володи. «Так», — говорит Стахович, — «это хорошо».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 Люся притихла в ожидании. «Вы откройте, не бойтесь», — говорит тот же голос. «Кто это говорит со мной? Люся? Люся? Валина сестренка? Вы откройте, не бойтесь». Люся открывает. На крыльце стоит незнакомый ей высокий, стройный и скромный молодой человек. Люся воспринимает его как взрослого мужчину.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 и две девушки гуляют в степи. Почему в такое страшное время, когда решительно никто не гуляет, двое юноши и две девушки гуляют в степи? Они гуляют в будний день, в рабочее время, очень далеко от города. Но, с другой стороны, гулять никем не запрещено. Они гуляют попарно. Юноша с жёсткими, светлыми, чуть курчавыми волосами, босой, ловкий и быстрый в движениях,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 Девушка с русами, золотистыми косами возвращается домой вечером, сильно загоревшая, усталая, возбужденная, и это уже не в первый вечер. Люси удается на минутку увлечь ее в садик. Поблескивая в темноте белками глаз, Люся страшным шепотом сообщает ей о женихе. «Какой жених? Что ты мелешь?» — сердито говорит Валя, немного растерявшись. Мысль о том, что, может быть, это шпион, подосланный немцами —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 Вдруг словно отразилось на лицах подруг и на всем, что их окружало. Едва они поравнялись созданием зданием школы, в глаза им бросился наклеенный на одной из створки большой школьной двери яркий плакат. Точно по уговору девушки разом взбежали на крыльцо. На плакате была изображена немецкая семья. Улыбающийся пожилой немец в шляпе, в рабочем переднике и в полосатой сорочке с галстуком-бабочкой, сигарой в руке и белокурая, тоже улыбающаяся, моложавая, полная женщина в чепчике и розовом платье, окружённые детьми всех возрастов, начиная от толстого годовалого с надутыми щеками мальчика и кончая белокурой девушкой с голубыми глазами. Они стоят у двери сельского домика с высокой черепичной крышей, по которой гуляют забатые голуби. И этот мужчина и женщина И все дети, из которых младших даже протягивают ручонки, улыбаются навстречу идущей к ним с белым и эмалированным ведром в руке девушки в ярком сарафане, в белом кружевном переднике, в таком же чепчике и в изящных красных туфельках, полный, сильно вздернутым носом, неестественно румяный, тоже улыбающийся так, что все ее крупные белые зубы наружу. На дальнем плане картины Рига и Хлев под высокой черепичной крышей с прогуливающимися голубями, кусок поля с колосящейся пшеницей и большие пятнистые коровы у хлеба. Внизу плаката написано по-русски «Я нашла здесь дом и семью. Они же справа — Катья». Уля, Майя и Саша особенно сблизились между собой за то время, что в городе стояли немецкие солдаты. но Они даже ночевали одна у другой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 не глядя друг на друга, пошли к Иванихинам. Сиявший от счастья младший из сестёр Тоня, со своими длинными ногами еще не девушки и уже не девочки, со своим крупным носом и толстыми прядями темных каштановых волос, выбежала из домика навстречу им. «Девочки, слыхали? Боже, я так рада!» заговорила она, сразу увлажняясь слезами. В доме было полно девушек. Среди них ули бросились в глаза, недавно вернувшиеся в город сестры Иванцовы, о Нина, которых она не видела уже много месяцев. Но что стало с Лилей? Вся она со своими светлыми волосами и добрыми, добрыми, веселыми глазами была такая беленькая, чистая, мягкая, круглая, как сдобная. Теперь она стояла перед улей, опустив вдоль высохшего тела беспомощные руки, сутулившись.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 Лиля рассказала, как их перегнали в другой лагерь, и там, в женском отделении лагеря, была надсмотрщица, немка, Гертруда Геббех. И эта волчица терзала девушек до смерти. И Лиля рассказала, как они, женщины, сговорились или погибнуть сами, или уничтожить Гертруду Геббех. И как им удалось, возвращаясь ночью с работы в лесу, обмануть охрану, подкараулить Гертруду Геббех,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 И она была затянула, спят курганы темные, но тут девушки зашикали на нее. Разные жили в поселке и мог забрести кто-нибудь из полицаев. Стали подбирать какую-нибудь старинную украинскую, а Тоня предложила землянку. «Она и наша, и вроде не придерёшься», — робко сказала Тоня. Но все нашли, что и так не весело на душе, а с этой землянкой еще раз плачешься.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 Увлеченная пеньем, только ласково и сильно пожала Уле руку повыше локтя. В глазах у нее точно синий пламень горел, отчего ее лицо с неправильными чертами стало даже красивым. А Нина, с вызовом смотревшая вокруг себя из-под могучего раскрылия бровей, вдруг склонилась к Уле и жарко шепнула ей в ухо. «Тебе привет от кошука. «Какого кошука? так же шёпотом спросила Уля. «От Олега». Для нас, подчеркнуто сказала Нина. Он теперь всегда будет кашук. Уля смотрела перед собой, не понимая. Зайдем отсюда вместе к Анатолию, сказала Нина. Уля не стала ее расспрашивать. Поющие девушки оживились, раскраснелись. Как им хотелось забыть хотя бы на это мгновение все, что окружало их. Забыть немцев, полицаев забыть, что надо регистрироваться на немецкой бирже труда, забыть муки, перенесенные Лили, забыть, что дома уже волнуются их матери, почему так долго нет дочерей. Как им хотелось, чтобы все было как прежде. Они кончали одну песню начинали другую. «Девочки, девочки!» — вдруг сказала Лиля своим тихим, проникновенным голосом. «Сколько раз, когда я сидела в лагере,